Глава пятая. Хорт несется впереди по дороге. Не оглядывается. И так слышит сзади стук копыта лаца. Чакка покачивается в седле справа от Ютланда. Коня в самом деле выбрал рослого и могучего. Такой не слишком хорош в скоростной скачке, но с высоты его спины хорошо наносить удары сверху вниз. Ютланд все думал о Мелизенде. Хорошо ли сделал, что поддался настойчивому предложению оставить ее на это время во дворце боливара? Боливар, понятно, старается сделать как лучше. Он сразу заподозрил, что спутница у Ютланда совсем не пастушка. Благородное происхождение можно скрывать под плащом только на расстоянии. Но в общении все равно вылезет. Потому старается сделать ей пребывание в городе как можно более сносным. Но в то же время и постарается выведать о ней как можно больше. И хотя вроде бы ничего страшного нет, если Мелизенда расскажет, кто она и что. Но все же как-то не совсем, если вот так без него. «Левее!» — проронил Чакка. «Здесь не проехать». «Хотя да, твоему коню чем, верно?» Ютланд буркнул. «Да, он какой-то рассеянный». «Может пройти?» — уточнил Чакка, через чащу оставив за собой переломанный лес. «Или вывернутый с корнем», — ответил Ютланд. «Я ж говорю, когда задумается, становится невнимательным». «Ладно, ладно, объедем. Там такие выворотни». Где вы дрались?» — определил Чакка. Они выдергивают из земли деревья и дерутся ими. Если бы между собой не дрались, людям бы вообще конец. Йотланд сказал задумчиво. Дядя Рокаш говорил, только люди дерутся друг с другом до смерти, а звери никогда. А дивы как бы люди. Ого, что там делает твой хорд? Далеко впереди хорд перестал шнырять за деревьями. Остановился и, повернувшись к ним, сел. Уши торчком, глаза горят огнем янтарного цвета. Язык высунул чуть не до земли. «Что-то нашел?» Тревожно спросил Чакка. «Похоже на то», — ответил Ютланд. «Слезай дальше пешком. Привяжи своего покрепче». «А твоего?» «Моего не обязательно», — ответил Ютланд рассеянно. «Теперь давай тихо. Если там лагерь, могут выставить часовых за кустами». «Твой хорт укажет», — сказал Чакка уверенно. «Если на утку в кустах делает стойку, то на человека уж точно. Лук не берешь?» Ютланд отмахнулся. «В лесу? Да и вообще, я бы лучше без драки. Корвин все-таки был моим другом. Самое лучшее — ухватить эту брижит, забросить на седло и в галоп «Как все просто!» — сказал Чакка. «Я вообще простой!» — согласился Ютланд. «Это да!» — произнес Чакка со вздохом. «Сложности приходят с возрастом». Оставив коней под развесистым деревом у роскошного куста, пусть жуют, Ютланд подумал, кивнул хорту на обоих коней. «Посторожи, а то придется всем на нааладцы». Хорт ничего не ответил, хотя Чакке показалось, что в багрово-желтых глазах мелькнуло странное выражение, дескать, хотелось бы посмотреть на такое. Скрываясь за кустами, осторожно приближались к лагерю, уже слыша запахи костра и подгорелого хлеба. Потом донеслись далекие голоса. Охранение, как вы смотрели между ветками, беспечные разбойники не выставили, а если и есть, то не с этой стороны, где чаще. Можно подобраться совсем близко, что Ютланд и сделал, едва не превратившись в ящерицу, настолько плотно прижимаясь к земле. Чакка, умелый воин, не отставал, поинтересовался шепотом. Что предлагаешь? Ютланд пробормотал задаченно. А что еще? еду возьму и увезу. Чакка переспросил с тяжелым сарказмом. Ворвешься в их лагерь, где у костров десятки воинов, ухватишь Брижиту к себе на коня и вернешься живым с живой женщиной, так? Ютланд ответил с недоумением. «А что не так? Конечно, увезу побыстрее, чтобы никого не убивать. Это ты хотел услышать?» Чакка покрутил головой. «Странный ты, Ют». Ютланд подумал, кивнул. «Да?» «Что да?» «Странный?» — согласился Ютланд. «Все мы странные». Чакка вздохнул. «Тут ты в самую точку. Все мы странные в этом странном мире. Ладно, прикрою твою спину». «Посади эту впереди, а то вдогонку полетят как дротики, так и стрелы». «Конечно, если сумеешь прорваться к ней, то сумею прорваться обратно», — закончил Ютланд. Он также неслышно пополз обратно. Чакка продолжал смотреть между веток. Листья колышутся перед глазами и закрывают видимость. Но уже понятно, в лагере всего три хижины и три костра. Это брижит, явно связанная вон в той, что чуть крупнее остальных. А рядом цветная тряпка на шесте. За спиной раздался нарастающий стук копыт. Мимо пронеслось горячее, угольно-черное тело. Пахнуло жаром. Ютланд пронесся по очищенному от кустов месту с шалашами, успел на скаку опрокинуть два ближайших, в том числе и с красной тряпкой. Воины у костров опомнились и, расхватав оружие, бросились на чужака. Отбиваясь рукоятью топора, он прорвался к последней хижине. А Лац уже понял, что нужно, схватил зубами заверх верх и мотнул головой. Шалаш рассыпался. Ютланд крикнул. «Брижит!» Среди падающих веток молодая девушка испуганно вскочила с расстеленных шкур. «Кто вы?» «Не бойся!» — крикнул Ютланд. «Все в порядке!» Она вскрикнула, когда он наклонился и могучим рывком поднял ее к себе на седле. На окраине лагеря крик. Чакка там страшный и пугающий ревет, что прибавляет сил, а у противника отнимает. И когда Ютланд повернул Аллац и метнулся обратно, Тот уже умело отбивался сразу от пятерых, маневрируя, медленно отступая и прячась за деревьями. В догонку Ютланду полетели дротики. Алац смял по дороге троих, а сам Ютланд замахнулся топором. Но кто против Артанина? Женщина в его руках трепыхается. То ли пытается освободиться, то ли слишком сильно придавил. Ютланд сам чувствовал, что становится страшен. Мир опасно заволокло красным. Заставив Аллаца пятиться, он добрался до места, где был привязан конь Чакки. Крикнул. «Быстрее в седло! Уходим!» Чакка, прихрамывая, ринулся к коню. Вставил ногу в стремя и поднялся, хватаясь за луку седла, что насторожило Ютланда. Однако он размахивал топором и рубил выставленные копья разбойников. Женщина все еще визжит и вырывается. Чакка, наконец, разобрал повод и повернул коня в сторону выхода из леса. «Давай вперед!» — крикнул он. «Я прикрою!» «У меня конь быстрее!» — прокричал Ютланд. «Я всегда уйду от погони!» «Хорошо!» — крикнул Чакка. Голос его оборвался. Наконец он договорил хриплым голосом. «Не останавливайся! Держи крепче и увози!» Что-то в его голосе насторожило. Ютланд оглянулся. Из бедра Чакки торчит дротик. Красная струйка стекает в сапог и даже по голенищу на стреме. Оттуда срываются частыми каплями на землю. «Я сейчас!» Он соскочил на землю, оставив Брижит в седле Чакка уже пошатывается, вот-вот рухнет. Ютланд быстро сдернул его на землю. Чакка слабо улыбнулся. «Тут твой топор не поможет». Ютланд, грозно поведя взглядом по кругу, где разбойники остановились в нерешительности, распластал его на траве. «Потерпи!» Он одной рукой ухватился за древко дротика, другой уперся в бедро Чакки. Чакка охнул и стиснул челюсти, когда Ютланд безжалостно выдернул из ноги зазубренное острие. Кровь хлынула широкой струйкой. Ютланд утешил суровым голосом. Жилы не затронуты, а мясо заживет. Он с силой прижал ладонь к зияющей ране. Чакка захрипел и закрыл глаза. «Терпи», — велел Ютланд. «Будет очень больно, знаю». «Жжет», — прошептал Чакка. «Что ты делаешь? Не очень больно, а просто адски». «Еще минуту», — велел Ютланд. Он медленно убрал ладонь, смотрелся. На бедре остался красный отпечаток его ладони, а на месте раны неопрятные комья запекшейся крови и безобразный вздутый шрам багрового цвета. Кровь уже не течет. Чакка проговорил с трудом. «Ты что, умеешь ее заговаривать?» «Кровь не зубы», — заверил Ютланд. «Ее заговорить легче». «Ноги не чую». «Отойдет», — заверил Ютланд. «Терпи, это у меня от мамы». Чакка проговорил сиплым голосом. «Боюсь и представить, что у тебя от отца». «Да», — согласился Ютланд, — «самому страшно было бы даже узнать. Можешь встать, но очень осторожно. Рана может разойтись». Разбойники не нападают, что удивило. Даже вроде бы отступают за кусты. Непонятно. Отчакка решился опустить голову, смотрелся в рану с великим изумлением. Взглянул на Ютланда, снова опустил взгляд. На месте зияющей дыры багровый вздутый шрам размером с мелкое яблоко, там же струпья застывшей крови, темной и похожей на отвратительную коросту. «Я думал», — проговорил он вздрагивающим голосом, — «только убивать можешь. Разве так бывает, чтобы один и тот же человек мог и ранить, и лечить?» Йотланд сдвинул плечами. «Не знаю. Я вообще, если честно, не знаю, насколько я человек». Чакка взглянул на него остановившимися глазами а побледневшее от потери крови лицо вытянулось. «Ют!» Ютланд поднялся на ноги, хмурый и мрачный. «Да, вот так. Мой отец и мать очень разные. Думаю, никто на свете лучше его не умеет и даже не любит убивать. А она, как я слышал, могла лечить даже смертельные раны, а не только поцарапанную ногу, как у тебя». Чакка приподнялся на локте, осмотрелся. Со стоном привстал на колени, наконец сумел воздеть себя на ноги и стоял, качаясь, как былинка под сильным ветром. «Да», — сказал он, — «мне поцарапали ее очень глубоко, вон, по дротику видно». «Давай посажу в седло», — предложил Ютланд, — «но ехать придется шагом. Пустишь коня вскачь, рано разойдется, а меня может и не оказаться рядом». Чакка покачал головой. «Ют, ты всегда рядом». «Я не знаю более надежного человека». Он осторожно перенес вес на раненую ногу, чуть поморщился, но тут же взглянул на Ютланда с вопросом в глазах. «А где Брижит?» «Оставил в седле», — ответил Ютланд. Он оглянулся. Аладс с пустым седлом мирно щиплет траву. За кустами видно, как Хорт носится по лагерю и заглядывает во все хижины. Двое из разбойников пытаются подняться, поддерживая друг друга, но увидели глядящего на них Ютланда и снова со стонами рухнули на землю. «Неужели убежала?» спросил Ютланд в недоумении. «Ничего не понимаю». «Испугалась нас?» предположил Чакка. «Неужели мы страшнее разбойников?» «Вообще-то, да, страшнее, но мы на ее стороне. Дура такая». «Она не могла далеко убежать», сказал Ютланд. «Наверное, прячется за деревьями». «Или несется со всех ног прочь», предположил Чакка, не разбирая дороги. «Эх, зачем оставили ее одну? Я же не обязательно мог и сдохнуть. Я вообще-то живучий, если не раненый, конечно». «А почему твоя собачка не схватила? У нее же зубы. Мне как-то приснилось до утра, а потом не мог заснуть». «Я не приказывал сторожить», — буркнул Ютланд. «Он у меня только для охоты». «Не понимаю». «Почему убежала?» «Ну да», — сказал Ютланд. «Мы же спасли и везли в город к боливару. Или я не сказал». «Может, — предположил Чакка, — решила, что хотим продать в неволю? Она хороша, за такую неплохо бы дали. А в самом деле, почему сразу такое не пришло в голову?» Лишние деньги никогда не мешают. Да и какие они лишние? Деньги лишними не бывают. Как думаешь? «Рассуждай, рассуждай», — сказал Ютланд. «Не так больно, да?» Чакка сказал с неудовольствием. «Мы, настоящие, умеем смирять боль, но не ту, что сейчас в душе грызет за сердце. Сердце же в душе или как? Или душа в сердце? Не понимаю, почему убежала и от нас? А если дура?» «Все женщины дуры», — согласился Чакка. «Но не настолько же». Это же настолько дурная, что просто умная.